Глава десятая. 8 сентября в сарай к пленным вошел очень важный офицер, судя по почтительности, с которой с ним обращались караульные. Офицер этот, вероятно, штабный, с списком в руках, сделал перекличку всем русским, назвав Пьера Сельюки Навупа Сонном, тот, который не говорит своего имени.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 Я офицер милиции, и я не выезжал из Москвы. — Вот, Рноу, ваше имя? — Безухов. — Кто мне докажет, что вы не лжете? — Ваше Высочество! — вскрикнул Пьер необиженным, но умоляющим голосом. Давул поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Пьера.